Джахан. Следующая встреча с Ануш произошла некоторое время спустя на том же пляже. Капитан заметил её издалека, но в этот раз девушка была занята и не сразу заметила его. Ануш держала в каждой руке по ботинку и яростно бросила их вперёд, вдоль изгибающейся линии пляжа, будто целилась кому-то в голову. Ботинки просвистели мимо его уха и приземлились в ямке недалеко от его ног. Капитан поднял их и отнёс к девушке. Ты промахнулась. Но я дам тебе ещё одну попытку. Если ты доставишь мне удовольствие, разрешишь прогуляться с тобой. Держа мокрые ботинки, он обезроживающе улыбнулся, и она вззахахотала. И позже, вспоминая былое, Джахан именно этот день определил как тот, когда он влюбился. Они пошли вдоль берега, направляясь к восточной части залива. Её улыбка быстро погасла, она вновь держалась настороженно. Пляж ограждали скалы и лес, но время от времени она уж поглядывала на дорогу и ведущую к ней тропинку. Капитан не думал, что она боялась его. Он понимал, что девушка опасается быть замеченной в его обществе. Он старался найти способ как-то снять напряжение, неоднократно пытался поймать её взгляд, но девушка упорно смотрела только вперёд. Её щёки красиво порозовели, но он мог этим насладиться лишь притворяясь, что спотыкается. Тогда он мог мельком увидеть всё её лицо. У Ануш был великолепный овал лица, широкие брови в разлёт, маленький прямой нос и светлая кожа, скорее кремовая, нежели белая. Глаза цвета карамели были широко расставлены, но больше всего привлекали внимание полные, немного выступающие вперёд губы. цвета зрелой хурмы с чуть приспущенными уголками он уставился на неё, а она отвернулась тяжело найти это место, тропинка практически незаметна. Но ты же нашёл его? Да, но на самом деле я следовал за тобой. По лицу девушки пробежала тень тревоги. Я не смог пройти сюда с центрального пляжа. Ты шла по дороге впереди меня, а потом свернула и двинулась в этом направлении. Так что он пожал плечами и продолжил: "Я прошу прощения, что навязался тебе в компанию в этом твоём убежище. Оно не моё. Кто угодно может прийти сюда. Здесь очень красиво. Чем-то это место напоминает мне дом. Константинополь. Откуда ты знаешь? Из-за твоего акцента. Кроме того, ты используешь английские и французские слова. Ты говоришь по-английски и по-французски?" «Немного. Госпожа Стюарт учит этим языкам в миссионерской школе». Интерес капитана к девушке еще больше усилился. «Значит, ты здесь выросла, и здесь твоя семья...» Неожиданно она вновь замкнулась. «Извини, это невежливо с моей стороны», — сказал он. «Почему бы в отместку тебе не расспросить меня?» Ей хотелось задать ему вопросы. Он видел, что ее гложет любопытство. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Но знал, что она не поддастся ему. Хорошо, тогда я расскажу о себе. Я самый старший из четырёх детей и единственный сын в нашей семье. Старшая из моих сестёр, Дилар, жуткая кокетка и однажды сделает очень несчастным какого-нибудь бедного малова. Средняя сестра, Милеке, очень стеснительна, погружена в чтение книг, у неё талант к живописи. А младшая сестра, Танзу, Способно очаровать даже змею. Отец военный, но из-за слабого здоровья вышел в отставку. Надеется, что я сделаю карьеру, а после буду управлять его владениями. А мать, как и все матери, желает как можно скорее женить меня. Вот и всё. Теперь тебе всё известно. Твоя очередь. Я ничего не обещала. Мне казалось, ты развлекаешь скорее сам себя. Он засмеялся, а она уж еще гуще покраснела. «Хотя бы расскажи, что ты делаешь, когда не орудуешь вилами». Джохан был доволен тем, что вызвал у девушки легкую улыбку. «Я помогаю госпоже Стюарт в школе, и я помощница медсестры в больнице доктора Стюарта. Я встречал его, серьезный мужчина. Он видел, что ей легче говорить на темы, которые не касаются ее семьи и ее самой». Некоторое время девушка рассказывала о семье Стёрт, и он узнал, что они живут в деревне столько, сколько оно ж себя помнит. Поведала о том, что доктор так организовал всё в больнице, что теперь сюда приезжают пациенты из Тропизунда и даже из более отдалённых мест. Американец плохо говорил на турецком и армянском языках и северном курдском наречи, но ему это прощали, ведь он тяжко трудился. Миссис Стёрт Или, как тут говорят баян, госпожа Стёрт была женским доктором и управляла школой после того, как уехала предыдущая учительница. Она также организовала курсы шитья и вышивки для девочек, и её очень любили деревенские женщины. Так разговаривая, они подошли к концу пляжа. Перед ними вздымался утёс. Пора было идти назад, но капитану не хотелось заканчивать беседу. Что это? Спросил он, указывая на вершину скалы. «Там, наверху. Разрушенная церковь и кладбище. Туда можно подняться». Указывая на высеченные в камне ступени, Ануша ответила, что подняться можно, но лишь немногие отважились на это, ибо люди верили, что это место населено духами. «Ты покажешь мне?» Некоторое время она колебалась, и Джохан подумал было, что она откажется, но Ануша развернулась, И начала карабкаться по скользким камням, наказав ему опасаться мест, где вымылась порода. Аккуратно ступая, Джахан следовал за девушкой, поражённый лёгкостью, с какой она взбиралась. Было ясно, что она делает это не первый раз, и призраки ничуть не страшат её. Наверху ветер бил в лицо и вывывал между надгробиями крошечного кладбища. Некоторые надгробные камни упали в море, а другие торчали будто зубы у старика. Сама церковь была построена в форме улья. Часть крыши давно обвалилась, а входная дверь смотрела на запад, на море, но при этом была защищена от постоянного ветра. Внутри штукатурка давно отпала, обнажив вытесаные гранитные блоки круглой стены, искусно уложенные каменщиком. Каменный пол пестрел экскрементами летучих мышей и птиц, пахло сыростью и солью. Джахан обходил помещение, Песок скрипел под ногами, а Ануш наблюдала за ним, стоя у входа. Смотреть было особо не на что. Не было ни орнаментов, ни икон, вообще ничего церковного, кроме небольшой ниши для певчих напротив двери. Ласточка пролетела у него над головой спеша к солнцу. Только птица может посчитать такое место домом, сказал Джахан, стараясь перекричать завывание ветра. У меня такое впечатление, будто я стою внутри барабана. Отойди назад, велела нож. Ещё дальше. Джахан отошёл в самую тёмную часть церкви, к стене, расположенной напротив входа. На этом пятачке, шириной лишь в несколько шагов, было не слышно шума ветра, и стало устрашающе тихо. Капитан сделал шаг к двери, и снова был оглушён свистом и завыванием ветра. Это удивительно. Она уж не услышала, потому что находилась на роже. Ему были видны её тёмно-синяя юбка и светлая блузка, мелькающей среди надгробий. Голова чуть наклонена, и солнце мерцает на косе, свисающей из-под шарфа. "Мне нужно идти", сказала девушка, как только он вышел. "Позволь мне пойти с тобой". "Нет, я пойду домой другой дорогой". Джахан попытался настоять на своём. Но она словно не слышала. Ты так и не назвала мне своё имя, крикнул он ей вслед. Она остановилась и обернулась. Ануш, очень приятно познакомиться, Ануш. А меня зовут Мне известно твоё имя. Она быстро пересекла мыс и исчезла в ореховом лесу.